Глава 11. Этот путь намного дольше, заметила Ливия, нарушив молчание, внезапно упавшее на их маленький лагерь. Нам понадобится деньги, а у нас нет ни гроша. Это верно, согласился Абразим. Придётся покупать еду, платить за проезд по мостам и за переправы на паромах, да ещё фураж для лошадей высоко в горах. Да ещё ночлег для нас самих, когда станет слишком холодно. чтобы спать на открытом воздухе. Тогда у нас только один выход, заявила Ливия. Стефан уже должен был к этому времени вернуться в Римини, в свою Приморскую виллу. Он нам кое-что должен за работу, и даже если он не может расплатиться сполна, не думаю, чтобы он отказался нам помочь. Я знаю, где эта вилла. Я с ним там встречался однажды. Так что мне не составит труда до неё добраться. Но можем ли мы доверять ему? спросила Врели. Но ведь это именно он явился в фаном, чтобы предостеречь нас и предложить путь побега. Стефану пришлось делать всё, чтобы выжить, как и многим другим. Ему пришлось приспособиться к переменам власти, но Антимий ему доверял, и должно быть, у него были к тому основания. Вот это меня и тревожит. Антимий нас предал. Я тоже сначала так подумала, но потом поняла. что смена власти в Константинополе должно быть поставил его в безвыходное положение, а может быть, его пытали. В общем, мы всё равно не можем представить, что там произошло. Да в любом случае, семь рисковать незачем. Я отправлюсь одна. Нет, я поеду с тобой, настойчиво произнёс Аврелий. Лучше тебе этого не делать, возразила Ливия. Ты нужнее здесь, рядом с Ромулом. Мне надо будет выйти до рассвета, а если всё пойдёт хорошо, я вернусь через день к вечеру. Если нет, отправляйтесь дальше без меня. Уж как-нибудь вы сумеете выжить, даже если не получите денег Стефана. Бывало и хуже. Но уверен ли ты, что сумеешь обернуться за такое короткое время? спросил имбразин. Конечно, если не случится ничего непредвиденного, я к вечеру доберусь до виллы Стефана. На следующий день ещё до рассвета пущусь в обратную дорогу и ночь проведу уже с вами. Её друзья переглянулись, несколько смущённые. "Но чего вы боитесь?" спросила Ливия утешающим тоном, как будто раньше вы не обходились без меня до нашей встречи. "Вы прекрасно знаете, как я умею постоять за себя. Вы ведь это видели, не так ли?" Амброзин оторвал взгляд от карты. "Послушай-ка меня, Ливия," сказал он. "Сичал для нас разделиться, значит, создать лишние трудности, если ожидание продлится хоть немного дольше обещанного." Те, кто останутся здесь, начнут строить самые невероятные предположения, рассчитывая каждый шаг отсутствующей персоны, вычисляя и прикидывая, сколько ещё времени может потребоваться для возвращения, а заодно придумывать разнообразные причины задержки, скорее всего, не имеющие отношения к тому, что произошло в действительности. С другой стороны, эта задержка может вызвать особое чувство. Озапоздавшая персона подумает, что если бы встреча была назначена На более поздний срок никому не пришлось бы волноваться. В общем, Ливия, лучше сразу назначить дополнительное время. Например, если ты не явишься через 2 дня вечером, мы задержимся тут на ночь, по меньшей мере, и до рассвета следующего дня не тронемся с места. Если мы и тогда не увидим тебя, мы будем знать, что между тобой и нами встало некое непреодолимое препятствие. Давай-ка я покажу тебе, где мы будем переходить Альпы. Смотри, Вот тут Месинский перевал, сказал он, показывая нужную точку. Ты можешь в случае чего направиться прямиком туда. Я тебе расскажу маршрут. Я все его подробности знаю наизусть. Ты доберёшься до перевала, и там и встретимся, если ты сочтёшь это необходимым и возможным. Блестящее решение, одобрила Ливия. Пойду готовиться к отъезду. Она взяла упряжь и пошла к своей лошади, пасящейся неподалёку. Аврелий отправился следом за ней. "Римень", сказал он. "Она совсем рядом с твоим домом. Всего несколько часов на вёслах, и ты окачёшься в своём городе в лагуне. И что ты будешь делать?" "Я вернусь", ответила Ливе, как обещала. "Мы все отправляемся неведомо куда", настойчивым тоном продолжил Аврелий. "Мы гонимся за мечтой старого человека. Мы сопровождаем мальчика-императора, которого преследуют безжалостные враги". Не думаю, что с твоей стороны было бы уж очень разумно продолжать это путешествие. Твой город на воде ждёт тебя. Твои друзья наверняка тревожатся о тебе. Ничего не знали о тебе так долго. Где там остались люди, которых ты любишь, не правда ли? Ливия уставилась вдаль, по другую сторону долины, через море тумана, над которым поднимались лишь верхушки самых высоких деревьев, на маленький городок, пристроившийся на вершине холма. Тонкие струйки дыма тянулись из труб, словно вечерние молитвы, медленно плывущие к звездному небу. Залили с тыла и саба, казался глухим в холодной туманной атмосфере, в тяжелом воздухе долины. С того дня отряд, как покинул старую почту в Фануме, Ливия и Аврелий ни разу не оставались наедине, и оба вели себя так, словно боялись даже самого легкого намека на близость — боялись, что у них никогда больше не будет случая и повода ощутиться в объятиях друг друга, как при прощании с Фануми. Это было похоже на то, как если бы они наблюдали за солнцем, опускающимся за туманный горизонт, и думали, что оно уже не взойдёт никогда. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что наша затея может кончиться именно так, снова заговорила Врели. Нет, ответила девушка. Но теперь это не имеет особого значения. А что имеет особое значение? Почему мы делаем то, что делаем? Почему мы идём с этими двоими дальше? Почему ты решил последовать за ними? Потому что я беспокоюсь о мальчике. У него никого нет в этом мире, его некому защитить. Наоборот, половина мира желает ему смерти, а другая половина не станет возражать, если он умрёт. На плечах этого мальчика лежит такой груз, который может раздавить любого. А может быть, причина куда проще? Я просто не знаю, куда ещё можно пойти, чем ещё заняться. Но почему же ты думаешь, что его плечи достаточно крепки, чтобы выдержать этот груз? Он ведь не Геркулес, что взялся поддерживать небо вместо Атланта. Хм, ты шутишь, а это нечестно, сказала Аврели, отворачиваясь. Аврели, прости меня, поспешила сказать Ливия. Не вини. Я просто злюсь на саму себя. Злюсь, что позволила втянуть себя во всё это. Я что вас всех повлекла в безумную авантюру, да ещё и не имея возможности как-то вознаградить каждого, и подвергла тебя и твоих друзей смертельной опасности. И ещё потому, что утратила командный пост. Ты больше не руководишь другими, а просто идёшь как все, не зная, куда мы направляемся и что нас ждёт впереди. Пожалуй, ты прав, призналась Ливия. Я привыкла сама строить планы и выполнять их. Меня выбило из седла то, что всё повернуло в неожиданную сторону. Так ты поэтому избегаешь меня? Ну, это ты от меня прячешься, огрызнулась девушка. Мы, похоже, ну, просто боимся своих чувств. Чувства. Да ты просто не знаешь, о чём говоришь, солдат, неожиданно взорвалась Ливия. Сколько друзей ты потерял на полях сражений, сколько видел городов и деревень, сожжённых дотла, сколько видел изнасилованных женщин? Да как можно вообще думать, что в мире подобном этому может остаться ещё место для каких-то чувств? Ну ты не всегда бываешь преисполнена такой ярости. Когда ты рассказывала мне о своём городе, ты была совсем другой, и когда укрывала Ромала своим плащом и прижимала его к себе, сидя в седле. Это совсем другое. Я тогда была уверена, что дело почти закончено, что мальчик скоро отправится туда, где с ним будут обращаться уважительно и заботливо. и что все мы получим хорошие деньги, а это обещало всем нам надежное будущее. Не могу поверить, что это единственная причина. Ну, хорошо. И еще я думала, что вроде бы нашла того самого человека, которого искала много лет. А тот человек не позволил, чтобы его нашли, так? Да, не позволил. То ли из страха, то ли от трусости. Откуда мне знать? Думай, как тебе больше нравится. Я не собираюсь изображать из себя то, — Чем я не являюсь? Я не тот герой, которого ты ищешь, и не настолько хороший актер, чтобы притворяться героем. Я мог бы сказать, что я просто хороший воин и стараюсь быть честным человеком в такие-то дни, и ничего больше.